И Нерон приблизил лицо к лицу Сенеки и зашептал «Я позвал тебя в Рим, чтобы по справедливости расплатиться с тобой». Из тьмы на арену выпрыгнул Амур. Кунсул Латеран торжественно начал Амур и замолчал. «Наконец-то! Наконец-то! Консул Латеран! Его шаги! Сейчас он усладит тоскующий слух Сенеки!» И тут Нерон взглянул на Амура и в ужасе прошептал. «Ты э, молчишь?» Сенатор заржал. «Нет-нет!» — патетически кричал Нерон. «Трибун Флавий Сильван подошел к его дому», — начал Амур, но Латеран уже позвал хирурга. И когда трибун постучал в дом почтенного консула, Латаран перерезал себе вены. Да что, они взбесились? Какой ужас! И этот мудрец сбежал от нас! Но все имущество Латаран завещал тебе, великий Цезарь. «Немедленно послать» начал Нерон. «Трибуна Флавия и Сильвана» продолжал Амур. Э, «За этим э, Луканом!» — кричал Нерон. «За последним из мудрецов! Теперь он нам особенно желанен!» Амур потрепал сенатора по воображаемой холке и подсыпал ему овса в лохань. «Это тебе за то, что хорошо предсказываешь римских мертвецов!» Засмеялся Амур и исчез с арены. «Где этот чертов Тегелин?» — нистоствовал Нерон. «Лучшие люди Рима режутся друг за другом. Крепись, крепись, Сенека, вот придет Тигелин. Сенека хранил невозмутимое молчание. «Ах, Сенека!» — продолжал Нерон. «Ушли безвременно два мудрейших гражданина. Но я вижу, ты спокоен. Ты ведь никогда не боялся смерти, не так ли?» «Именно так, Сезарь. Да-да-да, да. Сколько раз ты беседовал со мной о бренности жизни. Ай, старые добрые времена детства. Я так порой жажду твоих поучений. Ай, так страшно умирать. Так прекрасны краски мира. В мире столько миленьких вещей. Они стояли в свете факелов посреди арены и неторопливо беседовали. Да, краски мира прекрасны, но и они не наш. И сколько ни есть вещей в этом мире, все они чужие. Природа обыскивает нас и при входе, и при выходе. Голыми пришли, голыми уходим. И нельзя вынести отсюда больше, чем принес. Мерно звучал в темноте голос Санехи. «Как грустно, как страшно будет умирать!» И Нарона внимательно посмотрел на Сенеку. «Кто сказал, Цезарь, что умирать страшно? Разве кто-то возвратился оттуда?» — усмехнулся старик. «Почему же ты боишься того, о чем не знаешь? Не лучше ли понять намеки неба? Заметь». Со всех сторон в этом мире нас преследуют то дыхание болезней, то ярость зверей или людей. Со всех сторон нас будто гонят отсюда, гонят прочь. А ведь так бывает лишь с теми, кто живет не у себя. Почему же тебе страшно возвращаться из гостей домой? Нерон восторженно кивал в такт словам Сенеки, когда на арену выскочил Амур. «Наконец-то!» — воскликнул Нерон. «Солнце римской поэзии! Я слышу, я слышу! Это его легкая поступь! Раскроем объятия поэту Лукану!» Но Амур безмолвствовал. Сенатор заржал. как? И этот?» — пробормотал Нерон. Он отвернулся. Тело его задрожало от беззвучного смеха. Нерон начал хохотать. Он хохотал во все горло, его распирало, корежило от смеха в России. «Прости, Санека, я все понимаю, но очень, очень смешно!» И Лукан позвал? «Позвал хирурга», трясся от хохота Амур, и велел вскрыть себе вены. «А имущество?» — погибал от смеха ром. «Тебе, тебе, великий Цезарь!» — катался от смеха по арене Амур. И Венера тоже смеялась, звонко и нежно, как колокольчик. «Довольно!» Вдруг коротко приказал Нерон, и смех будто смыло. Наступила тишина. Нерон сумрачно глядел на Сенеку. «Отвидишь, учителя, как осторожно надо выражаться. Ты сказал, они давно спят. И боги подстерегли твои слова, и получился каламбур, как грустно». «Где этот Тигеллин? Тигеллин приближается, Цезарь. Вот, придет Тигеллин. Да, а что же делать? Кто из оставшихся в живых римлян сможет достойно беседовать с Энекой?»